То, что произошло на другой день, не явилось для Роберта Борка некой неожиданностью. Подобное развитие событий можно было предвидеть, и все же такого крутого оборота он не ожидал. С утра, когда он отправился в университет читать лекции, он еще принадлежал себе. А потом... Во второй половине дня Борк возвращался домой. Возвращался с трудом сосредоточиваясь за рулем машины. Хотелось поскорее оказаться дома, отыскать у Джесси аппарат для измерения давления. Как он там называется? Она иногда измеряла давление себе, а заодно и ему. Обычно у него все было в норме. Жаловаться на здоровье пока было грешно, он соглашался измерить давление со смешком, снисходя к причудам любимой жены. А теперь ему самому хотелось убедиться, все ли в порядке. Что-то не по себе было. Странное, ранее неведомое ощущение зыбкости окружающего мира охватило его. Жизнь как бы сместилась в чем-то, потеряла устойчивость. Как на ветру, даже э, в выражении глаз и в голосах людей, с которыми он общался многие годы, что-то изменилось. А может быть, это происходило и в нем самом. Даже автобан прекрасно распланированный для скоростной езды, освоенный до мельчайших деталей, и тот показался чуть ли не знакомым. Ехалось почему-то с опаской. Все стало вдруг иным, не совсем таким, как было. Все оставалось на месте, и все вокруг вроде бы утратило прежнее значение. И трудно было объяснить себе, что все это значит. Машина Джесси стояла перед домом. На душе полегчало. Стал быть, жена еще не уехала на репетицию. Ну что, как дела? Джесси поднялась ему навстречу. Она, как всегда, светилась улыбкой. Что-нибудь еще случилось? Что-то ты непонятный какой-то. Джесси глянула в лицо мужа, и ее взгляд, насмешливо улыбчивый, поначалу невольно изменился. Ты неважно себя чувствуешь? — Да, в общем, ничего. — Джесси, ты себя не представляешь. Люди сошли с ума, — проговорил Борг, бросив портфель на диван и скидывая пиджак. — Хочешь кофе? — Да, не прочь. — Были звонки? — Были. — О них потом. — Расскажи, что там происходит в городе? — Что происходит? — Да то, чего и следовало ожидать. — Паника. У всех на устах Филофей. Вот что происходит. Я уж не говорю о газетах, радио и телевидении. Там ажиотаж, тщетная попытка разобраться, что к чему. А они уже звонили. си Голос Америки, Радио Свободы. Я сказала, что ты возвратишься только поздно вечером. Но продолжай. В университете невозможно шагу ступить. Все взбудоражены до предела пожар на лицах все толкуют только об одном и оказывается это страшно когда все зациклены на том что волнует буквально всех одновременно бешеные мысли идут в разнос теперь я понимаю что умел делать гитлер на площадях какие вызывать стихии возможно ты прав но что ты хочешь роберт это же студенты Они молоды, кипучи, страсти через край, а тут Филофей. Пожалуй, что да. В день убийства Кеннеди, помню, было нечто подобное. Сегодня какая-то дикая разноголосица, сумятица, сумбур. Одни, к примеру, утверждают, что Филофей недопустимо вторгся в тайну природы, и тут же опровергают себя, а разве могут быть тайны вторгаться в которые недопустимо? Другие — чего тут переживать? Пусть себе монах космический морализует на орбите, а нам, мол, плевать. Подумаешь, какой-то прыщик на лбу. А в ответ — плевать потому, что ты мужчина. А как быть женщине, узнавшей, что ее будущее дитя не хочет рождаться? И вообще, как быть дальше? Что делать со знаком Кассандры? Как заставить себя забыть, не замечать того, что существует? Третьи несут что-нибудь несусветное,